Глава двадцатая Верность — это гордость Галактионовых, которая была своеобразным символом рода. Галактионовы не падут, пока держится верность. Вокруг этой крепости ходило множество разных слухов. Я читал архивы рода из тех, что мне удалось найти в доме, но там было слишком мало информации, и это наталкивало меня на другие мысли. Это был своего рода форпост империи и рода на южных границах. Императорским повелением эта крепость была перед народу давным-давно, при том, что сами земли рода располагались севернее. Но род галактионов всегда, иногда даже себе во вред, держал эту твердыню на границе, не давая врагам империи прорваться на территорию государства. Ходили слухи, что крепость неприступна, и эти разговоры, судя по всему, оказались лишь разговорами. И эту крепость пытались взять не один, И даже не пять десятков раз. Но всегда защитники умудрялись отбиваться. Причём во время даже самых внезапных атак в этой крепости оказывался практически весь род, который достойно встречал врагов. Сама по себе крепость была отлично построена, а мелкие тропы, по которым не пройдёт тяжёлая техника, делали атаки ещё сложнее, ведь враги всегда будут видны, словно на ладони. С авиацией тоже было просто. Это была вершина, на которой ПО. могли контролировать большой участок, в том числе и земли монголов. Раньше они даже боялись сюда близко подлетать, а теперь чувствуют себя вольготно. Даже мне сейчас туда забраться незамеченным будет очень непросто, ведь монголы её хорошо охраняют. И хотя уже давно не было попыток забрать обратно это место, они не забывают о её важности. Как же мне туда побыстрее добраться? Конечно же, по воздуху. Ведь в ином случае я могу потратить целый день, пройдя по тропам. И не факт, что меня не попытаются накрыть артиллерией, когда заметят. Кроме того, там были не самые слабые одарённые, хотя и думаю, что разжиревшие от скуки и безделья. Шнырко исследовал всю местность и показал мне, как много здесь домиков, в которых живут монголы. Домиками им служили пещеры и углубления в горах, которые те себе продолбили за прошедшие годы. Это были отряды разведки и ловушек засад, которые там давно жили. Жили они там хорошо, и, судя по всему, Даже толком не следят за окружающей местностью. Вот ближайший ко мне сейчас отряд варит кашу и ходит налегке. Даже оружие не достают, оно лежит в ящиках, закрытых на замок. Наверное, чтобы нажарались и не поубивали друг друга. Видимо, уже были прецеденты, когда солдату скучно служить, и он начинает дурить. Первым делом я призвал душу летающего существа с огромным размахом крыльев, которого звали Терус. У него был грозный вид и длинный острый клюв, который часто вводил людей в заблуждение. Все думали, что он очень опасен, а на самом деле он был слаб и туп, но крылья. Это было то, что мне нужно именно сейчас. Призванное существо сперва поклонилось мне, а затем нагнулось до самой земли, чтобы я смог нормально забраться на его спину. А затем мы полетели к нужной точке. Были опасения, что нас может сбить ПО, но нет. если бы его и заметили то принялись за разломную тварь которая летит по своим делам мы пролетали в таких местах где не было видно патрулей и первая моя остановка была даже не возле замка Мне нужно было сперва с дозорами разобраться выбрали небольшое плато на котором терус мог спокойно разместиться разведка даю команду шнырки шмушаюсь подчеканил он и быстро нырнул в тень минут двадцать и я видел все что происходит вокруг веди меня И существ дал ещё одну команду и стал призывать души. Призыв вышел не маленький – по две сотни разных ядовитых мелких и не очень змеек. А ещё для подстраховки вызвал летунов в виде долбодятлов, которые должны были добивать тех, до кого не смогут дотянуться мои змеи. Дальше Шнырька показал мне врагов и их месторасположение, а я, в свою очередь, выбирал существ, которых отправлял на ликвидацию. Горы прям кишат врагами. Ну что ж... «Сами себе злобные, Буратино!» Кстати, в одном месте заметил огневую точку, которая мне очень не понравилась. Среди горных камней стояло замаскированное артиллерийское орудие, которое в будущем может помешать моим планам. «Птерус, оно твое! Скинь его в пропасть!» Моё животное было достаточно сильным, чтобы поднять её своими когтями. А для подстраховки направил туда ещё и дятлов. Они первыми начали работать, напав на ничего не подозревающих людей. Те даже до оружия не успели добежать, настолько расслабились за годы лёгкой службы. Долбодятлы стали пробивать их тела, не обращая внимания на их способности. Там было человек двадцать. И потому быстро всё сделать не вышло. Враги пытались сообщить о нападении, но дятлы успели уничтожить рации, которые были у тех. Да и до сигнального костра не добежали. А и оптички убили первым. Дальше в игру вступил Терус. который с трудом, но сорвал установку и стал подтаскивать её к краю, чтобы скинуть её в расщелину. Она, кстати, была очень старой, и такая мне точно не пригодится. Но всё равно эту точку нужно быстро уничтожить. Вот тут и случилась первая неожиданность. ПО всё-таки сработало. И Птеруса вместе с установкой разлетелись по местности. А ещё возникло довольно много шума, и теперь другие отряды были настороже, пытаясь понять, что случилось. Шнырько нашёл отряд, у которого можно было послушать разговоры, и знал, что командование им сообщило об уничтожении разломной твари. Теперь туда высылают группу для проверки. Пришлось отправить своих змеек в засады на тех разведчиков. К этим существам я призвал ещё скалистых крыс, которые у меня были благодаря Одину. Их главная особенность в том, что они имеют плюрочные и цепкие когти, с помощью которых ловко лазят по горам, и зубам, способными дробить даже камень. Таких крыс призвал почти всех, что у меня были, все 247, и отправил их на разные участки. Мне нужно нарушить точки связи и пробраться в пещеры, где у них были схроны. Мои маленькие уничтожители с этим отлично справятся. По экипировке врагов видно, что нормальных обновок они уже давно не видели. Неудобство по логистике. Да и не видела, похоже, монгольское начальство нужды тратить редкости на это место, на которое нападёт разве что только сумасшедший. Призвал ещё двух птерусов. и отправил их на другие точки. Одна из них была гнездом ПО, которые сбили прошлую птичку, а второго — в генераторную, которая питала некоторую часть их техники у подножия крепости. Они справились со своей задачей, но из минусов теперь монголы были на стороже. Пока тут развлекался, я следил за временем, которое шло слишком быстро, понимая, что мне пора ускориться, так как не успевал сделать всё вовремя. «Скоро прибудут мои люди», И их нужно запустить в крепость, которую я ещё не взял. Монголы быстро умирали, ведь моя ползучая армия уже добралась до их позиций. С этого момента я смог контролировать всё, как Один, отправляя в нужные места подкрепления. После того, как все точки были зачищены, призвал для себя нового Птеруса, и оседлав его, полетел ещё дальше, где снова пришлось сделать остановку. До крепости мне осталось пешком не больше часа ходу, но лететь уже нельзя, могли заметить. Не уверен, что иллюзия может хорошо скрыть меня. А потом на штурм отправил террусов, чтобы они и собой отвлекли врагов. Была призвана новая партия разных существ. В этот раз в неё входили разломные тигры, волки и даже парочка огненных козлов. Все они отправились на свои позиции, где будут дожидаться моего сигнала. Сам же побежал к моей последней точке, которая была моей целью, а именно к крепости. Когда я почти добрался до неё, и не без помощи своей иллюзии дал отмашку своим существам действовать. Поскольку у самой крепости на постах было много людей, и все они были при оружии, и здесь может в любой момент нагрянуть проверка, то выстрелы стали слышны почти сразу. Стоя под стенами, заметил, что монголы стали выглядывать в бойницы. Всех призванных, кстати, направлял шнырка, так как я был занят. Мне пришлось ускориться по полной, чтобы успеть. Самое смешное, что когда я планировал это дома, то взял верёвку с крюком, которую шнырька должен был закрепить, чтобы мне было легче пробраться на территорию. А тут оказалось, что врата гостеприимно открыты. В крепость я зашёл, как истинный галактионов. Здесь разве что не хватало моей гвардии, которая меня бы встречала. Везде была такая суматоха, что меня даже не заметили. Вот это не зря. Я уже прошёл все врата, а их было аж три штуки, и теперь поднимаясь по боковой лестнице закрытого типа на стену. На стенах сейчас много зрителей, и большинство из них даже не имеет оружия. «Эй!» — крикнул мне молодой монгол, который выбежал прямо передо мной. «Сам такой!» — ответил ему с улыбкой и проткнул сердце своей аквилой. «Лёгкая смерть!» Как по волшебству, за ним выбежали ещё шесть человек, которые спускались вниз и увидели труп своего собрата. Я даже не дал им возможности успеть достать клинки или скинуть оружие. Один и попытался натянуть доспех, и в итоге лишился головы. Слишком неожиданным был мой визит. Забежав на стены, засмеялся про себя. Как много зрителей. И все толкаются и удивлённо смотрят на взрывы. Призванным существам не давалось команда закончить всё быстро. Нет, они должны были тянуть время. «Ух, какой ты глазастый хитрый!» Монгол, который заметил меня и решил не кричать, привлекая не только внимание своих, но и моё, решил напасть со спины. Он был одарённым и рванул на меня с хорошим таким ускорением. Может, у него и вышло бы, но опыт не пропить даже охотнику. Клинок вонзился ему в живот, а э его выпад я отбил левой рукой, который сейчас зажимал рот. Лёгкий щелчок издала его шея после поворота на 180 градусов. действовать. Напитываю его ладони силой, а то уже другие враги заметили меня. Силы много, руки начинают дрожать от напряжения. Эта техника никогда не нравилась мне. На неё уходит много сил, но сейчас она подходит очень кстати. Что ж, больше тянуть времени нет. потому что монголы, что глазеют на стену, уже начинают поворачиваться на крики. Я схлапываю свои ладони и посылаю в их сторону ударную волну огромной силы. Это приводит к тому, что не меньше сотни человек одновременно улетели со стены. Они мало того, что перевалились через край. Так как высматривали обстановку внизу, так некоторые даже на зубьев взобрались. А дальше началось веселье. В крепости взвыла сирена, и врата стали закрываться. «Заканчивайте там», — дал команду Шнырке. а сам приготовился к новым событиям. 25 километров от границы Степного ханства. Ставка Батыя Алгуна Билге. Батыя Алгун был заслуженным военачальником своего хана. За это его поставили командовать Южным гарнизоном в 30 тысяч голов, которые были готовы в любой момент как нападать, так и отражать нападения со стороны империи. Сейчас в его шатре царила прекрасная атмосфера. В воздухе витал запах от ароматных трав, и разносился дым, который успокаивал нервы. А прекрасные рабыни танцевали, повышая его настроение ещё больше. Батый сегодня имел поистине хороший день. Ведь мало того, что его сын наконец-то вернулся из своего первого похода, да и принёс ко всему богатую добычу, и по правилам должен был поделиться с своим отцом, то есть самим Батыем. Монголы были людьми степи, горячие, резкие, как степной ветер, И жить не могли без постоянных набегов. Они буквально не могли долго сидеть на одном месте. Им всё время хотелось дорогу. Существовали свои правила для таких случаев. Если нет войны и угрозы нападения, то любой командир из ставки Батыя мог собрать себе отряд из его же войска и отправиться в набег через границу. Конечно, не все выживали, ведь дело непростое. Имперские погранцы не дремали, но оно того стоило. Примерно половина из тех, отправившихся, возвращалась. Но даже так было лучше, чем они начнут драку между собой. «Песню!» — приказал Баты и хлопнул в ладоши. Рабыни мигом перестали танцевать и стали петь. Вскоре песни ему наскучили, хотелось чего-то интересного. А что он придумать не мог, лёжа на своих подушках. Привести провидицу!» — крикнул он своим стражникам, которые стояли у его шатра. Они были привыкшими выполнять любой его приказ. И потому не прошло и десяти минут, как замотанная в лохмоте женщина стояла перед ним на коленях. Однако стоять на коленях было не её желанием, а скорее вынужденная мера, вызванная холодным острым железом, которое упиралось ей спину. Примерно две недели назад её подарили Батыю в честь уважения. Это сделал один из купцов, который водил караваны по его землям. «Не надоело ещё противиться?» — задал он ей ленивым голосом вопрос. «Расскажи мою судьбу, и тебя накормят!» Женщина за всё время пребывания в плену отказывалась использовать свои способности. За это её нередко избивали и морили голодом. Но сегодня она решила, что с этим нужно покончить. «Расскажу!» — прошептала она потресканными губами. «Всё тебе расскажу! Вам удалось пленить моё тело, но не душу! Так и быть, всё расскажу!» «Хороший выбор!» — обрадовался Батый, который не подозревал о подвохе. «Скажи, что меня ждёт в ближайшем будущем? Что ждёт мой народ? И когда моё имя будет повторяться степь?» Женщина улыбнулась. А в следующий момент она активировала сложную технику последнего дыхания. Её тело окуталось синее дымка, и она встала, а два стражника за её спиной упали замертво. Техника дала ей на короткое время безграничную силу. Жаль только, что не на длительное время, и она скоро умрёт. «Ты! Охрана!» подорвался с места боты и стал звать своих людей. Да только уже никто не слышал его, ведь над шастром был незримый купол. Женщина вначале хотела его убить, а затем умереть сама, но... Её губы растянулись в улыбке, и она услышала шёпот. Кто-то смеялся и шептал ей на ухо. «Я исполню твоё желание», — вдруг выдала она ему, и глаза её стали закатываться. «Твоё имя, о великий, очень скоро будет звучать над степью». Его будут произносить даже дети. О тебе заговорят. Много разговоров вижу». Хану настолько понравились её слова, что он на миг забыл, насколько опасная она стала. «Нравятся мои слова? Ну что, понравились?» — улыбнулась женщина, но голос её слабел. «Тогда слушай дальше. Одинокий охотник ступит на твои земли. Вы будете смеяться. Война. Охотник бросит вам вызов». вы будете улыбаться и потешаться». В следующий момент она оказалась возле него и схватила его за бороду. «Однако, когда лугнётся охотник и всё вспомнит, тогда твой народ умоется слезами, кровавыми слезами. Одного имени будет хватать, чтобы его предки смеялись, а твой народ вспомнит имя своего врага». «Что за бред?» Эти слова ему уже не понравились и, по правде говоря, вызвали мурашки на спине. «Ведьма!» «Не нравится слушать предсказания?» Думаешь, что это неправда? Поздно думать. Охота началась. Никто ещё не осознал. Никто не понимает. Весь мир — это угодие для охоты, а степь — это первый шаг. Вначале вы потеряете верность, затем свободу. Последней будет смелость. Только последняя будет больнее всего. Слова женщины больно ударили по батыю, и с него словно спало наваждение. Он вспомнил, что не беззащитный мальчишка, которого когда-то избивали жены его отца. Он баты в ранге великого магистра, и... Он не понимал, как мог это забыть. Один взмах руки, и пол в шатре стал лавой. Однако женщина не горела. Она стояла прямо в лаве и издевательски улыбалась. «Никогда степной народ не потеряет верность своему хану!» — усилил он жар от лавы. «Никогда не лишится свободы!» Жар стал еще сильнее. «Никогда в этой или следующей жизни монгол не утратит смелости!» На последних словах лава стала белого цвета. «Это не предсказание. Это реальность. Верность пала», улыбнулась ещё раз напоследок женщина и медленно погрузилась в лаву. Ведьма умерла. Но барьер, поставленный ею, нет. Батэй, как ни старался, не смог сломать его, и это вызвало у него смешанные чувства. Он понимал, что, направь она силу не на барьер, а на удар, и, возможно, был шанс убить его». Ему очень не понравилось, что она сделала с ним. Он слышал о таком. Это было ментальное воздействие, которое заставило его почувствовать себя слабым и сломать его волю к борьбе. И если об этом узнают его люди, его ждёт несмываемый позор. Через четыре часа барьер спал. От шатра ничего не осталось, как и от поляны, на которой тот был размещен. Помимо этого, лава стала разливаться ещё дальше, уже не сдерживаемая барьером. «Слуга у меня! Иванну!» Первым делом мрявкнул грязный, как чёрт от копоти Баты. «Слушаюсь!» — отбил поклон один из его людей, но уходить не спешил. «Что случилось? Почему ты медлишь, собака?» — не сдерживал он себя в выражениях «Новости!» — проблеял слуга. «Потом!» — отмахнулся мужчина. «Сперва мне нужна ванна!» Слуга понимал, что оказался в очень страшной ситуации. Его накажут за то, что ослушался Батыя, но если не доложит, то его всё равно накажут. Он понимал, что ничего не понимал. и принял решение. Зажмурив глаза, он выдохнул и выдал спину хана. «Верность пала! Над верностью поднят имперский стяг!» В следующий момент шаг Батыя сбился, и его повело в сторону. Слова ведьмы вспомнились ему, а ещё он услышал смех, её смех. Батый был неудивлённо шокирован. Он не понимал, как такое могло произойти. Может, его обманывают? Тогда стоит наказать. Одним ударом он снес голову своему слуге. «Позвать моего восьмого сына!» — распорядился он. «Архек Макдагдык, новости о крепости правдивы!» — дрожащим голосом спросил он своего верного сына. Сын побледнел. Он еще никогда не видел таким растерянным своего отца. «Все случилось слишком быстро. Мы даже не успели развернуть все наши войска. А ты был пленен коварной ведьмой. У нас не было точного приказа». Сердце Улгуна Белгея ушло в пятки. Он только что осознал, что слова «вердмы» были правдивы, про известность тоже. О нём и правда будут говорить. Он тот баты который потерял верность монгольского народа. Теперь всё, что ему остаётся, — это бросить все свои войска на штурм и отбить крепость или сгинуть. «Нападение! Срочно! Армия империи прошла границу! Они идут на столицу!» — как не в себя орал гонец, который успел добраться до них.